Глава восьмая. Любить не за что. После читки к Лионелле подошла за в и Терехина и спросила. «Вас уже обмеряли?» «Кто?» — не поняла Лионелла. «Костюмеры снимали с вас мерки?» «Нет». «Почему?» У Терехиной был такой вид, что оказалось еще немного, и она, как обещал магет, вцепится зубами в филейную часть Лионелла. «А мне никто не сказал», — ответила Лионелла. «Идите в костюмерную, иначе к примере останетесь без костюмов». Костюмерная Леонелла пошла вместе с актрисой Костюковой. В комнате, где стояли раскройные столы и три швейные машинки, их встретила костюмерша Тамара, бойкая пятидесятилетняя женщина. Она сняла мерки с Костюковой, и та быстро, словно ощущая свою вину, ушла. Проводив ее взглядом, костюмерша чуть слышно проронила. Теперь не скоро отмоется. чего?", поинтересовалась Леонела. «Она же ни в чем не виновата». «Виновата, не виновата. Кропоткина погибла из-за нее». Если бы не погибла Кропоткина, погибла бы Костюкова. Ей просто не повезло. Артисты люди злые, будут травить. Тамара сняла 6 сантиметровую ленту и обхватила ее грудь Лионелла, потом талию и бедра. У вас идеальная фигура, Леонелла усмехнулась. Еще добавьте для вашего возраста. Кстати, какой у меня объем бедер? 93 сантиметра. Тамара взяла листок и записала в столбик все измерения. Слышала, что Костюкова часто болеет. — сказала Ленелла. — Болеет не она, а ее дети. Она замужем? — За местным бизнесменом. Богатый человек. Не так, чтобы слишком, но, судя по машине, квартире и двум загородным домам, на хлеб с маслом хватает. — И что же? Ленелла замялась. — В театре у нее нет любовника. Тамара отмахнулась. Какой там? Спектакль только закончится, костякова сразу домой. Еще другие не переоделись, она уже несет костюмы на склад. А мне сказали, что она и Кропоткина не поделили любовника. Тамара замерла, словно прислушиваясь, потом переспросила. Костюкова и Кропоткина? Да. Быть такого не может. Почему? Кропоткина спала со всеми подряд, но Костюкова... Нет, я про такое не знаю. Вот вы говорите, что Костюкову будут травить. Ее не любят в театре? А за что ее любить? Дома, дорогая машина, муж, двое детей. Тамара оглядела Лионеллу. «Думаете, вас очень любят? Я здесь недавно, меня любить не за что. На вас кофточка за двадцать тысяч и туфли за пятьдесят. Кропоткина тоже не любили?» «Ну, это другое дело», — заметила костюмерша. другое это какое? Она же была злая, как собака. Да что я говорю, вы сами с ней поругались». «Вы обо всем знаете», — воскликнула Леонела. «А что вас удивляет, дорогуша? Мы с вами в театре работаем». «Значит, вы считаете, что у Костюковой и Кропоткиной не было ссор?» «Откуда мне знать?» «Ну, вы же сами только что говорили». Кропоткина с Любой могла поругаться. Однажды ударила на сцене артиста Строкова. «За что?» «С трех раз догадайтесь?» Леонелла предположила. «У них была связь?» «Перепихнулись несколько раз, но Строков вернулся к Петрушанской». «Как интересно. Петрушанская и Строков женаты?» «Ах, Леонелла Павловна, не смешите меня, пожалуйста. У Петрушанской муж профессора, у Строкова есть жена». Я поняла, они просто любовники. Приехали вместе после театрального училища и уже тогда крутили любовь. Кто бы подумал? А я видел ваш фильм про варвар воительницу Понравилось? Очень, особенно там, где вы в кольчуге и на коне. Костюмы очень тяжелые. В кино много бутафории. Лена подошла к закрытому столу и взяла рисунок костюма. Что это? Ваши платье и шляпка. Кто рисовал? Альшанский. В театре все говорят, что у вас с ним любовь. Это так? От вас ничего не скроешь. Простите, что брякнул, не подумав, — извинил Самара. Прощаю. Леонелло положил рисунок на место. Я еще нужна? Нет, мы закончили. Леонелла вошла в декораторскую, рассчитывая увидеть Кирилла на галерее под потолком. Но он стоял внизу на гигантском куске ткани и рисовал кистью, величиной со швабру. Кирилл, можно? Он оглянулся. Стой там, сейчас подойду. Кирилл сделал несколько мазков и, оставив кисть на ведре с краской, медленно подошел к Леонель. «Видела эскиз моего платья», – нерешительно проговорила она. «И что?» «Очень понравился. И ты пришла сюда, чтобы это сказать?» «Не только. Что еще?» «Не хочу потерять твою дружбу». «Нельзя потерять то, чего нет!» Кирилл недовольно огляделся. «Послушай, мне надо работать». «А я считала тебя другом», – сказал Лионеллу. «Дружба — это не про нашу историю. Я любил тебя, Машка. А теперь давай!» Он махнул рукой в сторону двери. «Уходи!» На лестнице Лионеллу догнал следователь Митрошников. «Вы-то мне и нужны!» Словно не расслышав, она продолжала спускаться вниз по ступеням. Митрошников забежал вперед и перекрыл ей дорогу. «Вы не слышите?» «Нет, не слышу!» «Бросьте ломать комедию! Наличие богатого мужа не дает вам права пренебрегать интересами следствия!» «Здороваться вас не учили?» – спросила Леонелла и обошла Митрошникова. «Здравствуйте!» – горкнул следователь, и Леонелла тут же развернулась к нему. «Добрый вечер, Геннадий Иванович. Вам что-то нужно?» «Ну, наконец-то! Нам надо поговорить!» – он огляделся. «Сядемте возле гардероба». Они прошли туда и сели на скамью, повернувшись друг к другу. «Я не нашел женщину, которая говорила с Кропоткиной», – начал Митрошников. В труппе таких актрис нет. Никто из них не шел с Кропоткиной через сцену за три часа до спектакля. Никто не говорил с ней про зеркало и человека, которому нельзя отказать. «А мне зачем об этом знать?» – спросил Лионелло. «Это ваша проблема». «Сознайтесь, вы мне соврали?» «Нет, я сказала правду». Митрушников оглядел ее с ног до головы, и его вдруг прорвало. «Чего вы крутите хвостом? Чего вы хотите?» «Не смейте так со мной говорить». Леонала встала и направилась к выходу. Митрошников засеменил рядом с ней. «Вы словно бельмо на глазу. Все видели, слышали, знаете, со всеми переругались». Леонала шла молча с гордо поднятой головой. «Ну что вы молчите?» спросил следователь. «Не считаю нужным говорить в таком хамском тоне». «Я не хам. Вы сказали про хост «Ну, хорошо, Леонала Павловна. Извиняюсь, поймите, мне необходимо составить картину в целом». Терюхина и Магит не вызвали Кропоткина на подмену, Поронила Лионелла. — Я знаю, но вы-то откуда знаете? — спросила, и мне ответили. — У вас, я смотрю, все очень просто. Они вышли на улицу и, продолжая говорить, зашагали гостиниц. — Считаете, что все надо усложнять? — спросила Леонела. Лучше разузнайте, кто скрутил крепеж тросов. — Откуда вам это известно? Митрошников схватил ее за рукав и заставил остановиться. Теперь и дураку ясно, что это было убийство, проронила она. Откуда вы это знаете? расверпев, крикнул следователь. А говорите не хам. Леонал отдернула свой рукав и направилась дальше. А откуда у вас эта информация? Митрошников третий раз задал свой вопрос и сам на него ответил. А да, я все понял. Ваш муж думает, что за деньги все можно купить. Он не думает, он покупает. Если бы вы не были женщиной. Митрошников остановился. Леонелла прошла несколько шагов и с вызовом развернулся. «То что?» «Вы бы схлопотали по фейсу!» «У вас не хватило духу сказать слово «морда»?» «Думаю, до драки бы тоже не дошло». Митрошников тихо выругался и, повернувшись, зашагал назад. Оставшийся квартал до гостиницы Леонела преодолела в одиночестве. Вернувшись в номер, она вытряхнула из сумки косметику, открыла окно и, постояв возле него, отправилась в душ. В половине одиннадцатого ей позвонил муж. Леонела оглядела на вспыхнувший экран до тех пор, пока звонок не утих. Потом отключила телефон и сразу заснула.